Приветствую, любители мистики. Сегодня она будет невероятно уютной и по-осеннему красочной. Целых 3 истории от Евгения Чеширка. уже давно заслужившего славу и справедливое восхищение не только читателей, но и слушателей. Для нашего канала это первое появление Евгения. И я благодарю его за возможность и мне поделиться с вами своей версией озвучки его шикарных рассказов. Но перед этим не могу оставить без привет от двух милых девчонок, что недавно смогли достучаться до дядюшки Некрофоса. На то, чтобы наконец выпустить что-то уютное, вдохновили как раз они: Москалёвы, Даша и София. Ведь далеко не каждую из моих историй могут слушать юные леди. Но вот третий рассказ из этого сборника, думаю, вам понравится. Ну что ж, начинаем. История первая. Портал. Портал в параллельный мир открылся ровно в полдень 26 сентября в помещении сельского продуктового магазина Вишенка. Это событие произошло в тот день, когда за прилавком находилась Людмила Георгиевна Сытина, 46-летняя супруга заведующего овощебазой Романа Наумовича Сытина. Портал открылся в стене между полками со свежим хлебом и холодильником с прохладительными напитками. Стена сначала вспучилась, затем пошла волнами, будто бы она была совсем не твёрдая, а сделана из желе, а уже после разошлась в стороны, выпустив в этот мир первого обитателя параллельной вселенной. Сытина отвлеклась от чтения обрывков газет, которыми был устлан прилавок, и посмотрела на посетителя равнодушно-недовольным взглядом. За секунду просканировав его внешний вид, она снова уткнулась в газеты, сердито бросив: "В долг не отпускаю". Гость действительно выглядел довольно необычно для нашего мира. На его голове возвышалась шляпа, больше похожая на колпак для сна, но с широкими полями. Одет он был в длинный плащ, полы которого волочились по земле. Широкие шорты с каким-то странным орнаментом. Обуви же на нём не было вовсе. В руках он держал небольшой чемоданчик белого цвета. «Это земля 62-65?» Спросил он слегка дрожащим от волнения голосом. "Это магазин Вишенка", ответила Сытина. "Что надо? Это у вас здесь всякое происходит, а вы не знаете, что с этим делать?" "Чего?" прищурилась продавщица и бросила быстрый взгляд на швабру, стоящую в углу. Гость перехватил это движение глаз и тут же выставил перед собой руку. Спокойно, спокойно. Я сейчас всё объясню. А я сейчас могу позвоню. Он тебе таких навешает, что забудешь дорогу к этому магазину. Да подождите же вы. Я пришёл, чтобы помочь. Он посмотрел на прилавок. Это у вас что? Информационные сводки? Это газеты, дурачок. Мне нужно их посмотреть. А, так вот что тебе нужно, догадалась Сытина. Туалетная бумага вон там, в хозяйственном отделе. Но в долг не отпускаю. Да нет же, посетитель потерял терпение и шагнул к прилавку, и, схватив несколько обрывков газет, тут же погрузился в их изучение. Ага. М-м, вирус конфликта. Ну да, видимо, мы не ошиблись, и это действительно Земля-62-65. Это вишенка. Теперь послушайте меня и не перебивайте. Меня зовут профессор Росин. Я Земли-776, руковожу отделом по изучению параллельных вселенных. За последние 25 лет мы зарегистрировали аномальное сокращение количества этих вселенных. А если точнее... «Жизнь на других версиях нашей планеты перестаёт существовать. Понимаете? По разным причинам. Вирусы, войны, стихийное бедствие. Только за последние пять лет количество исследованных версий Земли сократилось с почти 12 тысяч до 9 тысяч. Это очень тревожные цифры». «Если так будет продолжаться, то ты что-нибудь брать будешь или что?» Широко зевнув и чавкнув, произнесла Сытина. «Простите, я говорю, чего пришёл? Сейчас я всё объясню. Послушайте. Дело в том, что сокращение параллельных миров может привести к необратимым последствиям». Все мы, все наши версии неким образом связаны друг с другом, и исчезновение одних прямо влияет на шансы исчезновения и других версий. Теория вероятностей в чистом виде. Именно поэтому наш отдел занялся поиском версий Земли, находящихся под угрозой. Мы пытаемся помочь им, чтобы сохранить себя. Понимаете? Не пойму. Ты выпить хочешь или что? Пожало плечами Сытино. Есть водка и самогон, но в долг не отпускаю. Если можно, стакан воды, пожалуйста. А, ненавижу эти порталы от них сильно першит в горле. Вода на улице в колонке. Только много не лей, а то под крыльцом потом лужи. Ладно, позже попью, махнул рукой профессор. У меня очень мало времени. Нахождение живого организма в параллельной реальности губительно действует на процессы жизнедеятельности. Поэтому сейчас мне нужно как можно быстрее всё вам объяснить. Он положил на прилавок белый чемоданчик и открыл его. Внутри были аккуратно разложены листы бумаги, флешки, какие-то схемы и пробирки. Здесь вся информация, которая необходима вам для относительно безопасного существования. И что главное, развитие человечества, торжественно произнёс профессор. Вы же до сих пор зависимы от нефти, я правильно понимаю? Ни от чего я не зависима, огрызнулась Сытина. А то, что иногда выпиваю, так кто этого не делает? Вы пьёте нефть, опешил Росин. Зачем нефть? Нет, нефть я не пью, только чистый продукт. Ладно. Потом сами разберётесь, мотнул головой профессор. И так, здесь Вся эта техническая документация по использованию альтернативных источников энергии. Их применение даст сильнейший толчок в развитии науки, сделает энергию бесплатной для населения, ну и значительно приблизит наступление мира на нашей планете. Большинство войн будет прекращено в ближайшее время. Также здесь собрана информация по всем известным в нашей версии Земли с заболеванием, формулы для создания лекарств и инструкции по их применению. А вот это документация по созданию климатической лаборатории. С её помощью вы сможете управлять погодой и избежать стихийных бедствий. Ну и по мелочи: левитация, схема межзвёздного двигателя, список обитаемых планет в этой части галактики, а также характеристики их населения и много всего другого. В общем, сами посмотрите. А, да, забыл сказать. Портал между нашими мирами теперь будет находиться здесь всегда. Если что-то вдруг будет непонятно, вы всегда сможете обратиться к нам за помощью. Инструкции по его применению тоже находятся в чемодане. Хороший какой чемоданчик, проведя пальцем по его поверхности, произнесла Сытина. Это что, кожзам? Где брали? Нет, это разлагающийся пластик. Там про этот материал тоже есть вся информация. Так, я вам всё передал. Мне нужно возвращаться. Надеюсь, у вас всё получится, и мы общими усилиями сможем сохранить наши миры в безопасности. <свы> Ясно, снова зевнула Сытина. М-м, что-нибудь брать будешь или нет? У меня вообще-то уже 10 минут как обед. Профессор осмотрелся по сторонам. Мне нужны углеводы для восполнения запасов энергии перед переходом обратно. Ой, даже представить себе не можете, как тяжело мне даются эти переходы. Но цель оправдывает средства. С этими словами он взял с полки пакет с сахаром и, оторвав край полиэтиленового пакета, принялся засыпать его себе в рот. А такой наглости глаза сытены моментально налились кровью. Совершив молниеносный прыжок в угол, она схватила швабру и размахнувшись, опустила его на спину профессора. "нах ты ж сволочь. А я ещё думаю, чего он мне тут лапшу на уши вешает. А ну давай деньги зараза". "Да какие деньги", взвыл Росин. "В этом чемодане все тайны мира, человечества". Эй, ты да перестаньте вы. Знаешь, куда засунь ты свои тайны? Я за этим сахаром на оптовый езжу закупаться каждую неделю. На своём горбу его таскаю, а он: "Ишь ты, ворюга. А ну пошёл отсюда, свинота". Профессор, увернувшись от очередного удара, бросил в сытину пакет с сахаром и прыгнул в портал. Запыхавшаяся продавщица схватила с прилавка чемодан и размахнувшись, хотела уже запустить его вслед, но в последнюю секунду остановилась и, опустив руку, снова провела пальцем по его поверхности. Хм, всё-таки хорошенький, пригодится, хоть и кожа зам. С этими словами она открыла его и размахнувшись, высыпала всё его содержимое в портал, после чего аккуратно закрыла и, поднявшись на носочках, закинула его на верхнюю полку шкафа. Буду в нём выручку хранить. После звонка сытиной мужу, в котором она рассказала ему о воре, который проник в магазин сквозь стену и попытался украсть сахар, Гарам Наумович тут же прибыл на место происшествия с перфоратором, анкерными болтами и двадцатимиллиметровым листом фанеры. Уже через полчаса портал был надёжно закрыт. А магазин Вишенка защищён от всяких параллельных проныр, желающих поживиться за чужой счёт. Правда, несколько раз сытя на жаловалась мужу на то, что с той стороны листа раздавался какой-то стук. На что Романовна Омович пообещал во время отпуска заложить стену кирпичом, чтобы уже наверняка. А сертимент в магазине Вишенка был спасён, а земля 6265 продолжила своё невзрачное существование. История вторая. Надлом. Девушка-консультант книжного магазина быстрым шагом подошла к своей коллеге, занятой выкладкой книг на полке, и, прикрыв рот рукой, склонилась над её ухом. "Вот он", еле сдерживая смех, произнесла она. Та, о котором ты говорила, заинтересовалась её коллега. Ага, пойдёшь смотреть? Конечно, хихикнула девушка и, бросив своё занятие, направилась вслед за подругой. Посетитель, который привлёк внимание двух девушек, был обычным мужчиной лет 40. Ничем не примечательный, среднего роста, с вполне обычным и из-за этого совершенно незапоминающимся лицом. Одет он был просто Чёрные поношенные ботинки, синие джинсы, рубашка на выпуск. Зайдя в магазин, он тут же заложил руки за спину и принялся прохаживаться вдоль полок, иногда беря в руки какую-нибудь книгу, быстро её пролистывая и ставя на место. Обычный человек, взглянув на него, вряд ли заметил бы что-то необычное, но тот, кто когда-нибудь работал в книжном, Сразу бы понял, что этот посетитель не является книгочеем и не особо расположен к этому занятию. Заметив двух девушек, наблюдавших за ним, он как-то виновато улыбнулся и тут же отвел взгляд в сторону. Вам помочь чем-нибудь? спросила одна из них. А я тут... это мужчина что-то неразборчиво пробормотал и снова улыбнулся. Что, простите? Да я э снова улыбка. Вот эта книга интересная. Девушки переглянулись, но, сдержав смех, подошли к посетителю. Все книги интересные. Смотря для кого вы выбираете. Да я это снова неразборчиво, снова виноватая улыбка. Может, вам какие-то определённые жанры нравятся? Решила вклиниться в разговор вторая консультантка. Мужчина пожал плечами и, поставив книгу на место, взял с полки соседнюю. Э-э, а это вы читали? Вы думаете, что мы здесь все книги читаем перед тем, как поставить их на полку, засмеялась девушка. Хм, не знаю, снова пожал плечами мужчина и потупил взгляд. Надо ему Карнеги посоветовать, шепнула девушка на ухо своей подруге, когда посетитель потянулся за следующей книгой. Та снова приоткрыла рот рукой, стараясь не рассмеяться. Так вы себе выбираете или в подарок снова поинтересовался консультант? Да нет, я там это, он сделал какой-то неопределённый жест рукой, чем снова рассмешил двух девушек. Кому, простите? Да, там мужчина, наконец собрав все слова в одно предложение, вывалил его изо рта. Женя, она к книги, ну, книжки любит, понимаете? Девушки улыбнулись, и посетитель, заметив это, тоже расплылся в улыбке, не забыв отвести взгляд в сторону. А какие книги она любит? Не знаю, разные, интересные, наверное. Девушка незаметно толкнула свою подругу в бок, как бы сказав: "Видишь, я же тебе говорила, что на это стоит посмотреть". Может, романы женские или фэнтези? Вторая консультант не отреагировала на толчок. Ей почему-то стало жалко этого, как ей показалось закомплексованного из забитого человека. "Да, романы или фэнтези", как-то механично повторил мужчина. "Тогда могу вам посоветовать вот эту. Я её читала, мне понравилось". Она взяла с полки книгу и протянула её мужчине. то аккуратно взял книгу в руки, зачем-то открыл на середине и тут же закрыл. Хорошая, да? Мне понравилось, повторила девушка. Спасибо, улыбнулся посетитель и даже наградил её мимолётным благодарным взглядом в глаза. Впрочем, взгляд он тут же отвёл и, пробормотав что-то напоследок, направился к кассе. И вот так каждую неделю хихикнула вторая девушка. Какую книгу в руки не сунешь, он её покупает и уходит. Я думаю, русско-польский словарь ему продать. Помнишь, который тут сначала время он стоит никому не нужный. По-любому купит. Ничего смешного не вижу, пожала плечами подружка. Ну не разбирается он в книгах. Что же теперь с этого? Да, странный какой-то, улыбается постоянно, глаза отводит. Но мне его даже жалко почему-то стало. Ну да, согласилась старая. Там, наверное, такая жена, что врагу не пожелаешь. Довела мужика. «Впрочем, он же сам ее выбрал. Да при чем тут жена? А кто еще? Посылает его, наверное, за книжками, а он приносит ей всякую фигню. Ох, и лупит она его, наверное. Смотри, какой зашуганный. Глянь, — в голос рассмеялась она. Ленка штрих-код на кассе пикнула, а он вздрогнул. «Да тише ты, дура, услышит же!» Мужчина на кассе обернулся и, заметив, что на него смотрят, снова улыбнулся своей виноватой улыбкой. Положив книгу в пакет, он вышел из магазина и, сутулившись и уперевшей взглядом в землю, направился к автобусной остановке. Э, тут Это. Ну, новую книжку купил. Ты же любишь. Он виновато посмотрел на жену и, не дождавшись ответа, достал книгу из пакета. Вот, сказали, что хорошая. Тебе-то понравилась? Ну, которую в прошлый раз покупал. Ты извинишь, что медленно читаю. Знаешь же, что я никогда это дело не любил. А ты это, ну, ты же любишь. Он снова бросил взгляд на жену и, присев на скамейку, открыл книгу на первой странице. Тебе ещё закладку подарили. Вот, он протянул картонный прямоугольник на вытянутой руке. Э, подержав немного, вложил её между страниц. Затем, улыбнувшись, поставил указательный палец на первую строчку и принялся медленно читать вслух, стараясь сделать это с выражением. Иногда он сбивался, путал слова, и ему приходилось начинать снова с начала предложения. В эти моменты он виновато улыбался. и бросая взгляд на жену, тот же отодвинул его в сторону. На кладбище никого не было, лишь человек с книгой, читающий вслух и красивая молодая женщина, которая с лёгкой печальной улыбкой смотрела на него с фотографии на памятнике. Вы видели, как надламываются люди? Нет, не ломаются, не превращаются в зверей, не опускаются на дно и не сгорают как спички, а просто слегка надламываются, как веточка у дерева, мимо которого проходишь каждый день. Вроде бы и ствол на месте, и листья такие же зелёные, а что-то с ним уже не так. Какое-то совсем незаметное изменение притягивает взгляд, заставляя остановиться и ещё раз внимательно посмотреть на дерево. Надломленные люди всегда улыбаются и отводят взгляд. Их улыбка всегда будто бы слегка виноватая. Мол, ну а что такого? Да, я немного надломился. Но это же ничего не значит, правда. Лучше ты расскажи, как у тебя дела. Что нового? Они слушают тебя, кивают головой, но стараются не смотреть в глаза и улыбаются куда-то в сторону. Они всегда улыбаются в сторону, будто бы им за что-то стыдно. И еще... они очень тихо разговаривают так, будто бы не хотят, чтобы их услышали, ведь только они знают, какой непрекращающийся дикий крик скрывают со своим молчанием. История третья. Ноябрцуя. Ах, уж этот ноябер. Многозначительно протянул кот и спрыгнув с подоконника, прижался левым боком к тёплой батарее. Что ты там снова недоволничаешь? Свесил домовой взъерошенную голову с холодильника. Что ты там снова недоволничаешь? Передразнил его кот и подставил к батарее правый бок. Так ведь и почки можно застудить. Что это вообще за месяц такой? Ноябрь. Кто его только придумал? Никто его не придумывал. Он всегда был. Ну как, это всегда был. Нас с тобой не было, а он был. Ну да, пожал плечами домовой. Так и бывает. Кто-то же должен был его придумать, чтобы он появился. Выходит, что кто-то был до него. А это значит, что он был не всегда. готоу всегда с трудом давался навык построения логических цепочек, но в этот раз он справился с задачей блестяще, заставив домового задумчиво поскрести подбородок. А как же тогда все жили без ноября? После недолгого раздумья подал он голос с холодильника. Наверное, гораздо лучше, чем с ним. Что в нём хорошего? Не осень, но и не зима. ни то и даже не всё: слякоть, серость и мрачные мысли о будущем. С этими словами кот сел на пол, раскинув задние лапы в стороны, и опёрся о батарею спиной, блаженно подкатив глаза. Вот, кому нужен этот ноябрь? Тебя нужен. Домовой не нашёлся, что ответить, лишь неопределённо повёл головой из стороны в сторону. «И мне не нужен, а значит, что и никому не нужен. Но все терпят, молчат и терпят. Вместо того, чтобы сказать, братцы, давайте уже отменять этот ноябрь. Пусть лучше вместо него ещё один июль будет. Нет, все будут терпеть», — разочарованно махнул лапой кот. «А может, кому-то июль не нравится?» — справедливо заметил домовой. «Жарко, мухи летают, пыль, а ты ещё один приплюсовал. Вряд ли он обрадуется такому двойному счастью». «Кто он?» «Ну, кто-то». «Но кто?» «Да никто. Я, например». «Например или ты?» «Я?» yeah. Кот удивлённо приоткрыл правый глаз. «Тебе не нравится июль?» «Допустим, не нравится». Тогда, допустим, или Ой, всё. Отстань. Нравится мне твоё, ей нравится. Успокойся. Выходит, что ты не против того, чтобы их было два. Не против, отмахнулся домовой. Ну, Но... тогда нужно ноябрь отменять. Ты за? Да как ты его отменишь-то? Нельзя просто так взять и отменить ноябрь. Почему это нельзя? Мы что, не хозяева собственных судеб? «Кто-то будет диктовать нам правила и говорить, что можно, а что нет?» «Нет уж, я на такое не подписывался. Почему я должен терпеть, если мне что-то не нравится? Вот если ты сядешь на иголку, ты что сделаешь?» «Встану и уберу её!» «Вот и я сейчас встану и уберу ноябрь!» Кот действительно оторвался от батареи и вскочил на лапы. Как же ты его уберёшь, если не ты его придумал, хмыкнул домовой. Значит, нужно найти того, кто ноябрь придумал, и заставить раздумать его обратно, заявил кот. Песня та же, поёт она же, вздохнул домовой. Мы же не знаем, кто его придумал. Он ещё до нас был, всё кот. Выходит, что придётся смириться. Да и не такой уж он и длинный этот ноябрь. «Потерпи, всего тридцать дней, а потом уже и зима начнется». «Как это можно терпеть?» – взвыл кот и снова запрыгнул на подоконник. «Посмотри на улицу, что там творится? Дождь холодный, грязь везде, небо серое, листьев на деревьях уже нет почти. Посмотри, даже наш забор завалился от такой тоски». Он ещё в прошлом году завалился. Так в ноябре же домовой выставил перед собой ладонь и принялся загибать пальцы, безшумно шевеля губами. Ну да, в ноябре получается. Вот и я тебя об этом и говорю. Ноябрь убивает нас. Посмотри, как он подкрадывается. В прошлом году завалил забор, а в этом что, стену дома завалит или сразу крышу? Кот нервно задёргал хвостом из стороны в сторону, презрительно поглядывая на уличный пейзаж сквозь стекло. Всё, хватит терпеть. Не будет больше никаких ноябрьёв. Ноябрь- ноябрь. А вявляю Эйёль. Бас. Такотики. Речка та прозвучала так утверждающе и проникновенно, что домовой свесился с холодильника и с интересом взглянул в окно, в надежде увидеть, как на небе растворяется серая пелена, сквозь которую на мокрую землю ложатся лучи жаркого летнего солнца. Но ничего не произошло. Небо не расступилось. А дождь припустил ещё сильнее. Что-то не очень-то там и июль тихо произнёс он, глядя на кота. Сам вижу злобно огрызнулся тот и ударил лапой по стекло. А знаешь, почему? Почему? Потому что это ты во всём виноват. Ты только говоришь, что за меня, а на самом деле против. Просто боишься в этом признаться. Да-да, знаю я таких. Ты трус, понял? Да ничего я не боюсь. Чего мне бояться-то? Так говори, ты за июль или за ноябрь? Отстань. Говори, июль или ноябрь? Распушил шерсть кот. Да я вообще и июль, и ноябрь. Ну, но сердцем я, конечно, за июль, но головой понимаю, что ноябрь никуда не денется. Как бы мы этого не хотели. «Вот и я говорю, трус ты и предатель. Поэтому награждаю тебя своим презрительно-ироничным взглядом и оставляю в позорном одиночестве». Выполнив обещание, кот спрыгнул с подоконника и, гордо задрав хвост, прошествовал к двери. Весь день кот и домовой не разговаривали. Лечь вечером, когда домовой перебрался с холодильника в кладовку и замотавшись в старый шарф, решил лечь спать. Входная дверь скрипнула, и в приоткрывшейся щели показалась морда кота. Немного помявшись на пороге, он вошёл внутрь и запрыгнул на полку. "Домовой", прошептал он. "М, спи". Ага. поделись шарфом. А, я же трус и предатель. Но ты же не жаден, холодно просто очень. Ну что там, всё ещё ноябрь? Не отменился ещё. Не. А махнул хвостом кот, устраиваясь на тёплом шарфе. Но я вот что подумал. Июль, он всё равно же наступит, да? Конечно. Анна, я бы закончится обязательно. Получается, что мы с тобой зря поссорились. А я с тобой не ссорился, это ты на меня обиделся. Нет, если бы я обиделся, то я бы посмотрел на тебя обиженным, не понимающим взглядом. Это другое. А сейчас ты со мной поделился тёплым шарфом. Поэтому получи дружеско-благодарный подарочный взгляд. Спину прикрой, почки застудишь. Домовой вытащил из-под себя ещё немного ткани и заботливо накинул её на кота. А всё-таки хорошо, что есть, наябр тихо произнёс он. Не в ясные, а в смутные времена познаётся настоящая дружба. «Спи уже, философ, шерстяной!» – буркнул домовой и перевернулся на другой бок. Голова кота медленно опустилась на шарф, и он уснул. Но ненадолго. А вот этот декабрь, вот в нём-то что? Что хорошего? Автор трёх озвученных в этом ролике истории Евгений Чеширко. Наконец-то и мне посчастливилось оживить рассказы этого автора в звуке. Поделись своим впечатлением в комментариях, может сделаем с вами время от времени такую рубрику. уютной и светлой мистике. Мне кажется, не едиными страшилками сыты, а потому я двумя руками за эту идею. Делись и ты своим мнением в комментариях и подписывайся, если заглянул к нам в гости впервые. Ссылка на группу автора, где можно прочесть его рассказы, находится в закрепленном комментарии. Там же ссылка на мой личный канал в Аргард. Если тебе нравится то, что я делаю на Некрофасе, подписывайся и на личный канал. Совсем скоро там таких хороших историй будет ещё больше.